Странное зрелище на море. Яхта неподвижно стояла на месте. Беспомощно повисли паруса, ни малейшего дуновения ветерка. Мы уже сутки назад вышли в море, но они сделали еще и двухсот миль. Это запоздание выводило из себя всех. Все на Сильзисе знали, что я хотел во что бы то ни стало нагнать американскую яхту «Ла Франс», и что от этого зависела человеческая жизнь. Когда пробили склянки, плаксил чек, наш боцман, прозванный так за то, что в каждом порту от примута Дайя Бердина, имел повозлюбленное и каждый раз проливал слезы, уходя в море, стал звать нас к завтраку. Мой капитан, капитан Йорк, прозванный командой безмолвным шкипером, так как не любил даром тратить слова, на этот раз был до того зол, что не выдержал и вылил свой гнев в словах. «Вот что я вам скажу, сэр». Заявил он, обводя подзорной трубой уже десятый раз весь горизонт. «Этот ваш проклятый американец забрал весь ветер в карман. И пусть бы его загнал ко всем чертям. О, прошу прощения, я не видел, что мисс Мэри здесь». «Я думаю, капитан, что если бы ваши люди не были в увольнении на берегу, и мы могли бы сняться с якоря в полночь, то успели бы за это время побывать в Плимуте и вернуться обратно в Париж», — заметил Родрик. «А я того мнения, сэр, что ваше мнение не стоит выеденного яйца. Мои люди тут ни при чем. Научите меня, как заставить идти судно, когда нет ни на грош ветра, и тогда, говорите, сердито огрызнулся капитан» и ушел завтракать, оставив нас с Дэном, старшим вахтенным матросом. Дэн был старый опытный моряк, и мы во всех своих затруднениях постоянно обращались к нему. «Что вы скажете, Дэн?» «Будет ветер?» — спросил я, но матрос только пожал плечами. «Ах, Дэн, как бы я хотел, чтобы налетел шквал?» Молящим голосом произнесла Мэри. Мисс, и мы этого желаем. Но не можем родить ветра. Откуда его взять, когда его нет? Я бы для вас рад был хоть ураган встретить. Да что поделаешь. Не дождавшись ничего утешительного, мы спустились в каюту, где нас ожидал завтрак и с ожесточением набросились на него. Здесь, в уютной каюте своей яхты, под влиянием общего невеселого настроения, у меня невольно мелькнула мысль, долго ли еще эта яхта будет моей? И как я примирюсь с этой утратой, если мне придется остаться с нею, когда последние мои деньги будут израсходованы? Но я тотчас же поспешил отогнать эти мысли, чтобы думать только о том, как бы нагнать Ла Франс. Однако проходил час за часом. Жара и духота в каютах становились нестерпимыми. На палубе нещадно жгло солнце. Море было гладко, как зеркало, как стоячий пруд. Наконец, когда пробило шесть склянок, на горизонте... В южной его части появилось темное облако, и десятки рук с радостью указали на него. Спустя час пошел дождь, а затем вдруг налетел шквал. Дальше к югу небо было черное, как чернила, но все мы ликовали, и когда слези ссорили, подхваченная ветром, помчалась вперед, как гончая, спущенная с поводка. Все радовались, как дети. В продолжение часа был сильный ветер, и мы за это время сделали не менее 11 узлов. Да и после этого ветер был свежий, так что даже безмолвный шкипер смягчился и как будто повеселял. Под вечер и с наступлением ночи Ветер стал еще более свежать. Так что, когда мы часов около восьми вышли наверх, в Сельсисе